Глава двадцать четвертая. Медленный трек давно закончился, пока мы болтали в коридоре, но Журавлёва это не останавливает. Он подходит к диджею и заказывает новый. Быстрая ритмичная музыка резко сменяется плавной и чувственной. Люблю эту песню. Но вслух не скажу, что попал в цель. Гости в недоумении. Переглядываются и, конечно же, не спорят с именинником. Часть возвращается к столу, а остальные образуют пары и продолжают танцевать. Застыв посреди танцпола, облизываю сухие губы. Пульс оглушает. Наиль до сих пор не вернулся, и один бог знает, до чего дошел его флирт с Настей. Наш с Сашей до совместного танца. Журавлев делает быстрый шаг ко мне. Смотрит так, словно боится, что подарок исчезнет. Для такого уровня достатка нет ничего удивительного в том, чтобы приравнивать человека к вещи. Мгновение, и крепкое мужское тело прижимается к моему. Я вздрагиваю, трясусь. Похоже на то, что боюсь. Одну руку Саша уверенно опускает на мою поясницу, второй обхватывает ладонь и поднимает в воздух, чтобы быть главным и вести. Сердце отбивает хаотичные удары, а запах неизнакомой туалетной воды стремительно окутывает с головы и до ног. Наиль пользуется другой. Более выраженной, глубокой. Не могу сказать, что это мне не нравится. Непривычно, но довольно-таки приятно вдыхать. «Такая маленькая», — подмечает Журавлёв, устремляя взгляд на воротник его рубашки, рассматривая края татуировки, пытаюсь абстрагироваться. Песня длится максимум четыре минуты. Это мало, но при таком контакте будто вечность. Втягиваю носом воздух, моргаю. Кажется, что свет в зале нарочно приглушают. Скорее всего, это всего лишь разыгралось мое воображение, но контролировать его не могу. Разворачиваю силы на оборону. Саша наклоняется ниже, задевает с жарким дыханием висок. Узор на его шее расплывается перед глазами. Намеренно упираюсь свободной ладонью в каменную грудь, выравнивая чересчур близкую дистанцию до более безопасной. «У тебя татуировка на шее», — произношу хрипло. «Давно?» Пальцы на моей пояснице ощутимо вздрагивают — И вдавливают ткань платья в кожу. Создается впечатление, что в том месте как минимум останется ожог, горячо печет. Давно сделал по молодости глупости. Планирую вывести лазером. Примерно такой ответ я и ждала. На зло обществу, отцу, отношения с ним, как я поняла, не совсем спокойные и ладные. Меня, как художника, интересовало, что на ней изображено. Не вижу, но чувствую, что улыбается. Я, наверное, недостаточно сильная, чтобы вскинуть взгляд и лично в этом убедиться, и без того качает. Почему-то так и думал, что ты творческая личность. Меня нарисуешь?» Начало диалога вполне безобидное, мне заходит, тем более среди гостей Журавлёв точно не рискнет двигаться на красный. К следующему дню рождения, возможно, если не рассоримся. Саша ведет головой вправо. Специально или нет, но задевает губами кожу на лбу. Я давлю на грудь сильнее, сминая дорогущую рубашку ногтями, Еще чуть-чуть и порву. Постараюсь сделать так, чтобы не рассорились, Полин. Невозмутимо произносит он и спустя мгновение добавляет ответ на ранее поставленный вопрос. На шее изображен демон с крыльями ангела. Громко хмыкаю. Я видела крылья, но была уверена, что птицы. Реальность слишком неожиданная и пафосная, но в этом есть что-то символичное. Что-то означает или просто? Спотыкаюсь о ногу Саши, наступая ему на носок туфель. Тот ловко подхватывает и подстраивается под сбившийся ритм. Борьба противоположностей, противостояние добра и зла. Человек сам, принимая ежедневные решения, может определить, что побеждает внутри него. И что же? Дурацкая песня уже не кажется такой уж любимой. Никак не желает заканчиваться. Я бы поаплодировала после высокопарной речи, но не могу. Руки заняты. «Не выводи!» Дружелюбно предлагаю. Мне импонирует трактовка. Уловив пристальный взгляд из зала, успокаиваюсь и выдыхаю. Здесь Наиль. Мое все. Защита, опора и сила. «Только потому, что ты просишь?» Усмехается Журавлев. «Вообще у меня все тату со смыслом». Без лишних мыслей схожу с верхней протоптанной дорожки. «Есть еще какие-то?» «Да, внизу живота». «О чем она и что обозначает?» «Озвучивать не буду. Может, когда-нибудь однажды увидишь и узнаешь». Впившись ногтями в грудь, сильнее давлю. Это должно быть неприятно и больно. Точно останутся следы. Но Саша не подает вида. Для чего ты постоянно меня провоцируешь, дразнишь? В чем мотив? Непроизвольно повышаю голос, хмурюсь. Прямые подкаты сбивают с мыслей. Рядом с Журавлевым нельзя позволять себе хоть на миг расслабиться. Но я живой человек и иногда лажаю. Да просто хочется. Если скажу, что ты сильно мне нравишься, поверишь?» Я бы рассмеялась в голос, но под ладонью буквально вибрирует от участившихся сердечных ударов. Сжимаю пальцы в кулак. Чувствует ли Саша, что мои работают почти синхронно? Не знаю, но думаю, что да. Ты нарываешься на грубость. Нервно отвечаю, каждый наш контакт Хочу сказать, я и Наиль, мы неделимы. Вдохнув больше воздуха в легкие, чувствую, как раскраснели щеки, и снова дико хочется пить. В моем браке меня все устраивает, у нас крепкая семья, дочь, а ты? Ты даже детей не любишь. Не сразу замечаю, что стихает песня. Торможу со словами, вспоминаю, у кого в гостях и кто именинник. Отступая, убираю ладонь с белой ткани и прижимаю руку вдоль туловища. Вторую с опозданием и нехотя опускает Журавлёв.